Эпилог. Четыре года спустя. Тест показывал две полоски. Ярко-красные, четкие и очень однозначные. Я изучала их уже добрых три минуты, сидя на краешке ванны. Изучала и все никак не могла поверить, что это правда. Обман зрения, ошибка. Просроченный тест. Я никак не могла быть беременной. Совсем. У меня есть специальный амулет. У Грина тоже. Мы не планировали детей в ближайшее время — наслаждаясь отношениями и друг с другом. Это конфетно-букетный период, длительностью в несколько лет. Но симптомы, задержка и тесты с ближайшей аптеки говорили совершенно о другом. Невозможно, прошептал я в который раз, сжимая пластиковый контейнер в руке. Невозможно. У нас была стопроцентная защита. Если только... Я бросилась в спальню, поскочила к кровати и принялась разбирать ее. На пол полетели подушки, покрывала, одеяло, простынь. С большим трудом удалось отодвинуть в сторону тяжелый матрас. Совсем немного, одного большего не требовалось. Искомая вещица нашлась на одной из перегородок, прямо посередине. Небольшой такой артефакт в виде фигурки голой женщины с огромным животом. Весьма недвусмысленная вещица. И почерк более чем знакомый. «Убью», — мрачно констатировала я, и в следующее мгновение перенеслась. За эти годы я многому научилась и вполне легко могла управлять своим даром. Не до конца, конечно, и много еще боялась изучать, но слабый ведьма меня уже никто назвать не мог. Родион тоже не отставал. Надо сказать, у него получалось намного лучше и быстрее осваивать новые знания. Безусловно, у него не все было гладко. После того, как Мелкого объявили наследником Герасимова, начались новые неприятности. Бывшие претенденты никак не желали отдавать деньги и власть и всеми способами пытались убрать молодого мага с пути. Он первый год был сложным, и лишь вмешательство Грина помогло избежать беды. Затем стала другая проблема. Родион решил, что учеба ему совершенно не нужна, достаточно того, что он являлся наследником Герасимова. В общем, не выдержал братишка Славы и медных труб. Пришлось ставить его на место. Сейчас, правда, уже все хорошо. Толпа девиц за ним, конечно, бегают. Слава множится, но больше голову не кружит. Я ушла с работы. Было бы странно занимать должность менеджера, когда тебе принадлежит половина компании. Мы с Антоном поделили наследство пополам. Он не претендовал на мою часть, я не трогала его. Честно говоря, мне хотелось от всего этого отказаться, но Грин не дал. Не глупи, Кар, деньги не пахнут. Отказываться от наследства глупо. Произнес демон как-то вечером. Они не мои. Твои частично. Считай это компенсацией, которую Марго отдала твоей бабушке и отцу. «Или ты думаешь, что им это тоже не надо?» «Папе не надо». Родители отказались переезжать в особняк, предпочитая жить в своем доме, но общались с Герасимовым, который словно ожил, и к нему пришла вторая молодость. «А Марианна?» «Не криви, но, Скара, ты же отлично знаешь, что я прав. Не хочешь пользоваться этими деньгами, не пользуйся, но и не отказывайся». «Ладно, хорошо, ты прав», — сдалась я. «Я всегда прав» самодовольно усмехнулся мужчина, за что получил подушкой по лицу. «У нас были странные отношения. Безумные, непостоянные и невероятные. Никакой стабильности. Совершенно. Все мои здравомыслие и планы покатились в бездну. Полное отсутствие планов. Мы не думали о будущем, жили настоящим. настоящем. Грин даже в любви признался по-особенному, если это вообще можно было назвать признанием, скорее констатацией фактов. Знаешь, это немного раздражает произнесла я во время очередного магического раута, примерно через три месяца после поимки Марго и Коваля. Блеск, волшебство и фальшь. Что именно? Рассматривая пузырьки шампанского в своем бокале, спросил Грин. Скажи, пожалуйста, здесь есть хоть одна дама, с которой ты не спал? Демон поднял взгляд и медленно осмотрел зал, после чего повернулся ко мне, невинно поинтересовавшись. А это имеет значение? Имеет. «Какое?» «Они все так на тебя смотрят и на меня, оценивающе. Аж холодок по коже». Грин неожиданно усмехнулся, так как умеет только он. Притянул меня к себе и прошептал на ушко. «Кара, не бери в голову это прошлое, причем давно забытое. Да, женщины были, но люблю я лишь тебя». «Что?» Дернулась я, поднимая голову и заглядывая ему в глаза. Сердце в груди замерло. Да весь мир вокруг замер, ожидая ответа. «Что ты сейчас сказал?» «Что, люблю тебя?» — пожал плечами Грин, словно это было самое обычное явление. «Стоять посреди зала и признаваться мне в любви. И неважно, что этих слов я ждала столько недель. Только не говори мне, что это для тебя новость». «Ты никогда не говорил», — прошептала я. «Это же очевидно». Вот и весь разговор. Марго и Ковали приговорили к полному запечатыванию дара и вечному заточению в подземной магической тюрьме. Страшное наказание доживать последние дни в вечной темноте, разгоняемой лишь небольшим светильником, полностью лишившись всего. Но жалости я не испытывала, они получили то, что заслуживали. Самые неожиданные странные пары оказались не мы с Грином, а Ульяна и Антон. Представить неформалку-сирену рядом с педантичным Беловым мог лишь сумасшедший. Я до последнего считала, что их роман лишь очередной слух или пиар-компания ее отца. Уж слишком разными они были». Но нет, правило притяжения противоположности здесь полностью себя оправдало. Наверное, самым сложным моим испытанием был разговор с Ленкой. Я неделю мучилась сомнениями. Рассказать ей правду или нет? Практически свела на нет наше общение, чувствуя вину. «Ты не пробовала сесть, взять листочка, написать плюсы и минусы своего решения?» Поинтересовался Грин, когда я в очередной раз бросила вызов подруге и со вздохом отбросила телефон в сторону. «Издеваешься? Это не игра. Разве можно решать такие сложные вопросы с помощью плюсов и минусов? Ты бы еще Эннике-Беннике предложил». «Иногда ответ лежит на поверхности. Ты так зациклилась на этой проблеме и собственной вине, что не можешь мыслить здраво не видишь, что теряешь». «И что же?» «Лучшую подругу, часть тебя». «Я замерла, недоверчиво уставившись на демона». «А как же тайны магического мира и все остальное?» Но у него и на это был ответ». Ее мать знает, почему твоей подруге нельзя. Ты мы что это рассказать? Грин улыбнулся и передал мне листок и ручку. Конспектируй. Плюсов было больше демон, в который раз оказался прав. К нашей встрече я подготовилась основательно, страшно переживала и волновалась. Подруга тоже. Это все из-за твоего мажора? спросила она, присаживаясь в соседние кресла. Мы встретились у меня, в квартире, в которой я теперь жила с Грином. Что? рассеянно переспросил я теребя кулон на груди. Стала тебе обзавестись бойфрендом, как тебя словно подменили? Скрытничаешь, скрываешься, молчишь и прячешься от меня. Я понимаю, мужик, что надо, и не виню, но мне кажется, я заслуживаю правды, а не игры в прятки». «Прости, я просто не знаю, как тебе сказать». «Сказать что?» Вдох-выдох. «Я ведьма». Ленка скептически на меня глянула. Но вы и у тебя, конечно, стервозный, но до ведьмы ты явно не дотягиваешь», заявила подруга. «Характер не тот». Пришлось демонстрировать, а потом отпаивать Ленку коньяком, пить самой, реветь на пару и просить прощения, рассказывать обо всем, что случилось, и наконец-то чувствовать себя спокойной. Так мать стянула из меня силу и молодость? Прохрипела подруга и залпом осушила полбокала рубинового вина. Да. Вот стерва, а это думала, думала, что нужна ей. Ничего не переживая, в прошлый раз ей хорошо прилетело, и потом я ее предупредила о возможных последствиях. «Все равно невероятно! Ты ведьма! А твой Лизаров? «Самый лучший!» — улыбнулась в ответ. и «Я его очень люблю!» «И вот сейчас этого самого лучшего демона я собиралась придушить!» «Грин!» — взревела я, переносясь в кабинет демона. «Кара!» — удивился тот, оторвавшись от изготовления какой-то очередной хитроумной вещицы. «А что ты здесь делаешь? Что случилось? Как ты мог?» Мужчина задумался на мгновение и выдал. «Что конкретно ты имеешь в виду?» Гормоны взбунтовались, и рука сама собой швырнула в него тем самым найденным артефактом, который мужчина очень ловко поймал. «Это что?» «А ты не понимаешь. Артефакт!» — выкрикнула я, застыв посередине кабинета. «Вижу. Весьма интересная вещица». Изучая фигурку, произнес Грин и с интересом на меня взглянул. «Тебе зачем?» «Мне?» «Я даже задохнулся от возмущения». «Это тебе зачем?» «Так», — медленно произнес он. «Ничего не понял, Кара. Ты не могла бы изъясняться более конкретно и не кричать?» «Я нашла это у нас под матрасом, у нас дома. В том самом доме, секретном и защищенном, в который невозможно попасть чужому. Я это подложить не могла. Методом исключения остаешься только ты». «Карин, мне это зачем?» «Я беременна». И бросила ему еще и тест на беременность. Ну, чтобы у него вообще сомнений не осталось. Его он тоже поймал. Так и стоял с тестом в одной руке и фигуркой в другой. «Что?» Наверное, это был один из тех немногих случаев, когда мне удалось удивить мужчину, до такой степени, что он потерял самообладание и утратил обычное спокойное выражение лица. «Я беременна». Уже тише ответила я и всхлипнула. «Кажется, по крайней мере, так тест сказал. Чью задержка и... Что теперь делать?» Упавшим голосом закончила я и села на ближайший стул. Для начала успокоиться и не нервничать», — ответил Грин, подходя ближе и присаживаясь передо мной на колени, обнимая за ноги. «Тебе нельзя». «Это не ты сделал, да?» «Артефакт? Нет. Если бы я захотел ребенка, то поговорил бы с тобой, но уж точно не стал действовать вот так». «А ты не хочешь, да?» — еще раз всхлипнула я. Перспективы вырисовывались не очень приятные, Грен задумался, прежде чем ответить. «Не думал об этом. Нет, я хотел когда-нибудь обзавестись семьей, но не ставил себе целью. Ты вообще никогда не хотел замуж?» «Что?» — теперь пришла моя очередь удивленно таращить глаза. «Что значит «не хотела»?» «Ты никогда мне об этом не говорила». «Железобетонная логика». «А ты не предлагал, и вообще, каждая девушка мечтает выйти замуж!» — возмутилась я. «Девушка, возможно, но ты же ведьма» а ведьма высоко ценит свою свободу и не любит ее терять. Он шутит или в самом деле не понимает? Грин, вздохнула я, с трудом сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. «За эти годы ты уже должен был хорошо изучить меня и понять, что я другая, не такая, как остальные». «И хочешь замуж?» — уточнил демон. «Да». «За меня». «А за кого еще?» Тихо рассмеялась я, чувствуя, как от облегчения вновь начинаю нормально дышать. «Отлично, завтра пойдем регистрироваться». Поднимаясь, заявил демон. «Ну нет, так не пойдет. Я хочу свадьбу, праздник, платье, кольцо». «С воодушевлением, перечислила я». «Кольцо», — кивнул Грин, и в его руке тут же появилась крохотная бархатная коробочка. «Кольцо есть?» А внутри лежало красивое обручальное колечко с россыпью бриллиантов. «Это мне?» «Уже полгода ношу с собой». «Полгода?» — не поверила я, принимая коробочку и чувствуя, как... Щиплет глаза от подступивших слез. Эта цифра просто не укладывалась в голове. «Да, все никак не мог найти подходящего случая. Теперь есть». Улыбнулся он, бросив взгляд на мой еще плоский живот. «Грин?» «Это точно не ты?» Осторожно уточнил у него. «Артефакт же демонический, мало того, он же семейный. Я заметил по клейму». «Да, артефакт наш», — не стал отрицать мужчина. «И все это время хранился у моего отца». «Ну, конечно, как я сразу не догадалась. Вот же рогатый. Ты что, хочешь сказать, что это он его туда подбросил? Но зачем?» «Кажется, еще совсем недавно они с Герасимовым сокрушались по поводу того, что мы не спешим узаконивать наши отношения и одаривать внуками», — пожав плечами, произнес Грин. «Думаешь, это они? Сговорились на пару?» «Вполне в их стиле. Ну так что, Карин Смирнова, согласна ли ты стать моей женой?» «И это не из-за ребёнка», ребенка, уточнила я. Понимал ведь, что вопрос глупый, и доказательства обратного есть, но не смогла удержаться. Надо было все выяснить от начала и до конца, чтобы потом не мучиться догадками и сомнениями. «Не глупи, Кара, ты же отлично знаешь, что это не так», — фыркнул демон и, широко улыбнувшись, поинтересовался. «Ты сама-то готова к появлению моей мелкой копии?» «С чего это твоей? Может, он будет магом?» «О, нет, моя кровь сильнее. Это мы еще посмотрим». Грин снова оказался прав, как всегда, и через семь с половиной месяцев на свет появился наш сын. Но я отыгралась через 4 года, подарив мужу маленькую ведьмочку, унаследовавшую очаровательный характер своего папочки и поставившую на уши все демоническое общество. Но это уже совсем другая история. Уважаемый слушатель!